Глава вторая. Онечка. Но есть ли так суlatко любить? Неужели и нас безжалостный ветер с осенней листвой унесёт? Георгий Иванов. Мне ничего неизвестно. о моём происхождении и настоящем имени. 16 апреля 1899 года по юлианскому летоисчислению в монахине Покровского монастыря, расположенного в пяти верстах от города Козицка, выведя после вечерней из храма Покрова Пресвятой Богородицы Были поражены зрелищем внезапно выпавшего снега. За время службы его навалило так много, что нога уходила по щиколотку. Явление тем более удивительное, что весна в этом году случилась раннее, и на берёзах уже проклюнулись зелёные листочки. Подходя к своей келье, игуменье услышала чей-то жалобный писк, подумав, не кошка ли это? Она приблизилась к месту, откуда доносился звук, и обнаружила, стоящую в нише стены, большую корзину, а в ней плачущее дитя. Матушка подхватила корзину и побежала с ней в келью. Осмотрев ребёнка, которому на вид было не более 3 месяцев, она не нашла никаких записок. Девочка была одета весьма скудно. и замерзла. Креста на ней не обнаружилось, и настоятельница решила, что надобно будет окрестить ребенка, когда оправится. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. При последовавшем через три дня крещении девочку нарекли хианией. В честь солунской мученицы день памяти, который как раз 16 апреля и отмечался. К тому же, на греческом языке хиония означало снежная, что как нельзя лучше подходило к внешности белокурого ребёнка с очень светлыми глазами и в то же время напоминало о неожиданном апрельском снегопаде. Этой девочкой была я. Фамилию мне дали Найдьёнова, а отчество Петровна, поскольку подкинули меня между двумя Петрами: 6 апреля святой мученик Пётр Казанский, а 20-го Пётр святитель Киевский. Полиция предприняла необходимые розыски, но никого не нашла, и я осталась при монастыре. Когда мне исполнилось 6 лет, княгиня Елена Петровна Несвицкая врождённая долгорукая чьё имение располагалось в полутора верстах от монастыря взяла меня к себе восхитившись живостью и сообразительностью прелестного ребёнка говорю об этом с её слов сама же никакой особенной прелести в себе не замечала очень долго но что было сообразительно признаюсь без ложной скромности к пяти годам уже умела грамоте И Бойко читала акафисты, а молитву символ веры могла сказать наизусть ни разу не запнувшись. Воспитывали меня монашки строго. Тем удивительнее мне было оказаться в усадьбе, роскошь которой смутила детское воображение. Помню этот день очень отчётливо и оглядываясь в прошлое вижу маленькую белокурую девочку в длинной чёрной юбке, и белой кофточке застыв посреди огромного, как мне тогда казалось, зала. Наверное, я запомнила своё отражение в одном из зеркал, которые поразили меня чрезвычайно, потому что до сих пор я ни одного зеркала не видела. Меня отвели в детскую и поручили нянюшке. Нянь Глаша помыла меня в большом медном корыте, Я очень стеснялась, но не смела перечить. Потом она заплела мне косу и нарядила в белое платьице с оборками и кружевами, перепоясанное ниже талии широким розовым кушаком. Елен Петровна Зарайная посылала одну из горничных в Тверь за моим приданым. Глаша покормила меня сладкими белыми булками, каких я никогда прежде не пробовала. А в кружечку налила что-то горячее и очень вкусное коричневого цвета это было какао потом мы пошли к моей благодетельнице которая смотрела меня очень внимательно и похвалила хорошая девочка пойдём милочка я тебя кое с кем познакомлю и взяла меня за руку Я, раскрыв рот, озиралась по сторонам с каким-то даже благоговением. После монастырских келей усадьба представлялась мне царским дворцом. Мы шли, как мне показалось, очень долго. Наконец Елена Петровна отворила какую-то дверь, и мы вошли в небольшую, но очень уютную классную комнату, где нас почтительно приветствовал Казахстан. Высокий дядечка в очках, на которые я так и уставилась, поскольку тоже раньше не видала. Ох, к скольким же вещам пришлось мне удивляться, пока не привыкла. Дяденька оказался гувернёром. Его воспитанника, сидящего за столом, я не сразу заметила, а он уже давно рассматривал меня и улыбался. Наконец я увидела мальчика в бархатном синем костюмчике, с виду моего ровесника. Он вылез из-за стола и подошёл ко мне. Я опять застеснялась и смущённо прижалась к Елене Петровне. Её я уже знала и не боялась, а мальчика раньше никогда не встречала. Она рассмеялась. Не бойся, деточка. А Лёша тебя не обидит. Он у нас настоящий рыцарь. Я не знала, что такое рыцарь. Но мальчик выглядел совсем безобидным и смотрел на меня так ласково, что я успокоилась. "Вот, Алюшенька, подружка тебе", сказала Елена Петровна, слегка подтолкнув меня к Алёше. Он взял меня за руки и поцеловал в обе щеки. Я вся залилась краской и посмотрела Снизу вверх на Елену Петровну разве так прилично. Она улыбалась. Ну вот и познакомились. Идите, дети, играйте. Как тебя зовут? спросила Алёша. Онечка, прошептала я потупившись. Онечка? Какое милое имя. А я подумал, ты снегурочка, такая вся беленькая. — А кто это? — Снегурочка. — А ты не знаешь? — Нет. — Я расскажу. Так началась моя новая жизнь. Довольно скоро я забыла монастырские порядки и стала обычным ребенком, веселым и шаловливым. Хотя шалости мои были весьма невинными. Елена Петровна привечала меня к... Алюша всячески опекал, так что вскоре все домашние полюбили маленькую воспитанницу. Я была послушным и услужливым ребёнком, никогда не капризничала и с искренним доброжелательством относилась ко всем обитателям усадьбы, будь то конюх или горничная. Но несмотря на доброе отношение к себе моей благодетельницы и её внука, Я всегда помнила своё место и знала, что не ровня борчуку Алёши. Мати Гуменье, навещавшая меня время от времени, неустанно об этом напоминала. Поначалу меня ничему специально не учили, но я сама впитывала знания как губка, сидя рядом с Алёшей во время занятий, и гувернёр Карл Фрицевич, увидев мою усердье, Стал и мне давать задания, побуждая своего воспитанника к невольному со мной соревнованию. Читала я гораздо лучше Алёши, легко разбирая даже церковнославянскую вязь, да и писала грамотнее. А уж почерк точно был лучше Алёшиного корябанья. Зато совсем не знала арифметики, и тут же Алёша меня просвещал». Я оказалась очень способным ребёнком, и в один прекрасный день поразила к ней Геню, приветствую её по утру на чистом французском языке и с хорошим произношением. Думаю, что сильно развлекала Елену Петровну своим простодушием, непосредственностью и наивной религиозностью. Сама она была настроена весьма скептически, и никакой религиозной экстазаций в ней не наблюдалось, хотя Все обряды исполнялись исправно. Но гораздо больше занимала Елену Петровну моя способность к предвидению будущего, обнаружившееся случайно. Я сама и не подозревала, что в этом есть что-то экстраординарное. Так я всегда заранее знала, когда придет с визитом мать-игуменья или когда соберется навестить нас младший сын княгини, Николай Львович. К тому же я выигрывала у Алёши любые пари, угадывая, что за пирожные подадут за обедом или какого цвета будет галстук на губернаторе. Карл Фрицевич был порядочным франтом. Правда, несколько отставшим от моды. Николай Львович, к примеру, уже повязывал галстук-бабочку, который вошел в употребление после второго представления оперы Джакомо Пучини «Мадам Баттерфляй», когда весь оркестр появился перед публикой в подобных галстуках. А у Карла Францевича было множество атласных шейных платков самого разного цвета. От давленной брусники до модного оттенка «Электрик» с узором из турецких «Авт». огурцов, звёзд или дубовых листьев. Надевал он их сат насясь, лишь собственным настроением искреплял жемчужной булавкой, подаренной ему Еленой Петровной по случаю сорокапятилетия. Карл Фрицевич был из обрусевших немцев, но эксцентричностью мог перезвойти любого англичанина. Каждое утро, в любую погоду, он бегал по аллеям парка, смущая молоденьких горничных своим голубым исподним, потом еще и нырял в пруд голышом, а зимой обтирался снегом. В городе ему приходилось труднее, но он и там как-то устраивался. Повзрослев, Алеша стал составлять гувернеру компанию, спортивную форму ему выписали из Лондона, Я тоже хотела участвовать в таком развлечении, но Елена Петровна сказала, что для девушки это неприлично. Мы с Алёшей очень привязались друг к другу. Мама мальчика давно умерла, отец о нём не вспоминал, так что мы с Еленой Петровной и составляли всю его семью. Забавно, что у нас троих оказалось одинаковое отчество, хотя моё выбрано было случайно. Ещё, конечно, существовали Алёшины кузины, с которыми я познакомилась первой же зимой, когда мы приехали в Санкт-Петербург. Наденька и Зиночка, Ниниш и Зинь-Зинь, как звали их домашние, встретили меня с ревнивой настороженностью, считая Алёшу своей собственностью. Они походили друг на друга, как близнецы, хотя были погодками. Тёмные кудри... Ярко-голубые глаза, румяные щёчки, как и у Алёши. Не найдя к чему придраться, я была скромна, хорошо воспитана, а одета не хуже их. Они постепенно прониклись ко мне с нисходительным дружелюбием, особенно младшая, Зинь-Зинь, которой тогда только что исполнилось пять лет. Я сильно выделялась на их фоне, как белый мотылёк среди ярких бабочек особенно всех восхищали мои волосы необычного оттенка бледного золота которые из-за их густоты и длины приходилось по-простонародному заплетать в косу а я так мечтала о локонах как у кузин но Елена Петровна категорически не позволяла мне укоротить волосы которые Спускались уже гораздо ниже пояса. На всех маскарадах я изображала Ларелею или Ундину, а Лёша, конечно же, был средневековым рыцарем в сверкающих латах, изготовленных рукодельным Карлом Фрицевичем из попьемашей фольги. Карл Фрицевич, кстати, сказать, весьма интересовался моими необычайными способностями и даже хотел показать меня какому-то профессору, исследовавшему феномен ясновидения. Но Елена Петровна воспрепятствовала ни к чему это. Она была далека от модной в то время мистики, никакого заигрывания с потусторонним миром не терпела и не одобряла увлечение своей невестки спиритизмом. Однажды, втайне от Елены Петровны, я всё-таки приняла участие В спиритическом сеансе в качестве медиума, но ничего из этого не вышло, потому что меня всё время разбирал смех. А после нескольких случаев я стала реже делиться своими откровениями и старалась скрывать свой дар от посторонних. Первый раз это был сон. Я увидела чьи-то похороны, странное кладбище. Нисколько не похожее на наши погосты, а вокруг какие-то экзотические деревья вроде пальм. Я записала сон в дневник и забыла о нём. А через несколько месяцев мы получили письмо из Аргентины, где сообщалось о смерти старшего сына княгини и Алёшиного отца Петра Львовича Несвицкого. Дата похорон совпадала с датой моего сна. А в следующий раз случилось так, что во время раута у Ксении Кирилловны, супруги Николая Львовича, я обратила внимание на одного гостя. Он выглядел вполне здоровым и бодрым, но я невольно вскрикнула и зажала себе рот рукой, а кузины тут же принялись теребить меня: "Что? Что ты увидела?" Ну я сказала, что у меня просто Зуб разболелся и убежала к себе. На самом деле я увидела, как из-под развощокого лица этого дамского угодника и Бон Вивана вдруг проступил череп. Через неделю Бон Вивана застрелил ревнивый муж, застав того на месте преступления. Я ужаснулась и стала прилагать все усилия, чтобы сдерживать свои эмоции при очередном видении даже пыталась вообще избегать таких случаев но это похоже было не в моей власти